одушевляет камень, в этом его тайна, этому учит Греция. В архитектуре, как и в других видах искусства, впечатление прекрасного рождается из совершенства отдельных деталей и их тонкого и умелого соподчинения общему плану. Во всей России нет ничего, что производило бы такое впечатление. И тем не менее, в том хаосе штукатурки, кирпича и бревен, которые носят название Москвы, две точки неизменно приковывают к себе взоры. Это церковь Василия Блаженного и Кремль. Тот Кремль, который не удалось взорвать самому Наполеону. Я никогда не забуду дрожи ужаса, охватившего меня при первом взгляде на колыбель современной русской империи. Кремль стоит путешествия в Москву. Это не дворец, каких много. Это целый город, имеющий, как говорят, милю в окружности. И город этот, корень, из которого выросла Москва, есть грань между Европой и Азией. При преемниках Чингисхана Азия в последний раз ринулась на Европу. Уходя, она ударила о землю пятой, и отсюда возник Кремль. Знаете ли вы, что такое стены Кремля? Слово «стены» вызывает в уме представление о чем-то слишком обыкновенном, слишком мизерном стены кремля это горный кряж по сравнению с обычными крепостными оградами его валы тоже что альпы рядом с нашими холмами кремль это манблан среди крепостей если б великан именуемый российской империи имел сердце я сказал бы что кремль сердце этого чудовища его лабиринт дворцов музеев замков церквей и тюрем наводит ужас Таинственные шумы исходят из его подземельй такие жилища не подстать для нам подобных существ Вам мерещтся страшные сцены и вы содрогаетесь при мысли что сцены эти не только плод вашего воображения раздающиеся там подземные звуки исходят грезятся вам из могил бродя по кремлю вы начинаете верить в сверхъестественное кремль вовсе не то чем его обыкновенно считают это вовсе не национальная святыня где собраны исторические сокровища империи это не твердыня не благоговейно чтимый приют где почиют святые защитники родины кремль меньше и больше этого он попросту жилище призраков Башни, башни всех видов и форм, круглые, четырехугольные, многогранные, приземистые и взлетающие ввысь островерхими крышами. Башни и башенки, сторожевые, дозорные, караульные, колокольни, самые разнообразные по величине, стилю и окраске, дворцы, соборы, зубчатые стены, амбразуры, бойницы, валы, насыпи, укрепления всевозможного рода, причудливые ухищрения, непонятные выдумки, какие-то беседки бок о бок с кафедральными соборами. Во всем виден беспорядок и произвол. Все выдает ту постоянную тревогу за свою безопасность, которую испытывали страшные люди, обрекшие себя на жизнь в этом фантастическом мире. Все эти бесчисленные памятники гордыни, злостолюбия Благочестия и славы выражают, несмотря на их кажущееся многообразие, одну единственную идею, господствующую здесь над всем. Это война, питающаяся вечным страхом. Кремль, бесспорно, есть создание существа сверхчеловеческого, но в то же время и человека человеконенавистнического. Слава, возникшая из рабства, такова аллегория, выраженная этим сатанинским памятником зодчества. Хотя каждая башенка, каждая отдельная деталь имеют свою индивидуальность, все они говорят об одном и том же, о страхе, вооруженном до зубов. Жить в Кремле – это значит не жить, но обороняться. Гнет порождает возмущение, возмущение вызывает меры предосторожности. Последние, в свою очередь, увеличивают опасность восстания Из этой длинной цепи причины следствий, действий и противодействий возникло чудовище, деспотизм, который построил для себя в центре Москвы логовище, Кремль. В искусстве нет термина, который можно было бы охарактеризовать архитектуру Кремля.